Глава 8 «Выбирай себе друзей почательней, а враги выберут тебя сами». Ясер Арафат. Спустя несколько дней после прибытия королевы Цикуты во дворце Пасилтума царило такое же счастливое затишье, как в ночь перед боем. Свиту королевы и представителей синдиката разместили во дворце в качестве королевских гостей, обеспечив мне, хотел я того или нет, войну на два фронта». Королева Цикута не представляла собой первоочередной проблемы, она больше смахивала на бомбу с часовым механизмом. Получив от нее особый приказ не путаться под ногами, я не обязан был пока с ней общаться, и даже генерал Плохсикир признавал, что если она намерена меня убить, то не раньше, чем после свадьбы, когда она станет официальной королевой Пасилтума. И все же, по мере того, как день свадьбы вырисовывался все четче и четче, я все сильнее сознавал, что разобраться с ней придется. Первоочередной проблемой, однако, были представители синдиката. Я их временно притормозил, сказав, что придворного мага в настоящее время во дворце нет, но за ним послали, и в качестве знака полного доверия оказал им самое сердечное гостеприимство. Они мало пили и никогда не приставали ко мне с вопросами о возвращении Скива. Кива. В душе я, однако, ничуть не сомневался в том, что через какой-нибудь срок их терпение истощится, и они примутся искать придворного мага сами. У меня также возникло ощущение, что этот какой-нибудь срок будет очень недолгим. Нуждаясь в любой помощи, какую только можно было заполучить, я приказал Плох-Секиру послать одного из своих радников за Большим Джули. С минимальными трудностями мы доставили его контрабандой во дворец, и наша группа устроила военный совет. По рекомендации Плохсикира я сразу же сбросил личину и ввел нашего гостя в курс событий. — Сожалею, — сказал Джулия, открывая совещание, — но я не вижу, чем могу вам помочь. Понимаете, что я имею в виду? — Восхитительно! Вот вам и совет опытного большого Джули. Я хотел бы помочь, — пояснил он. Вы поступили очень хорошо со мной и моими ребятами, но я когда-то работал на синдикат, понимаете? Я знаю, что это такое. Коли они напали на твой след, то уже никогда они отцепятся. Я уже пытался вам это объяснить. «Ну, не вижу, в чем тут проблема», — прогромыхал генерал Плохсикир. «Их же только трое, и главный их представитель — типичная штабная крыса, и заставить их держать язык за зубами не составит никакого труда». Большой Джули покачал головой. «Ты хороший мужик, Хью, но ты не понимаешь, с чем имеешь дело. Если исчезнет разведгруппа синдиката, то большие парни поймут, что попали в точку и приведут в действие систему. Устранение представителей синдиката его не остановит. Оно его даже не задержит. Оно сможет только ускорить процесс». Прежде чем Плох-Секир получил возможность ответить, я опередил его несколькими собственными вопросами. «Минуточку, большой Джули. Когда мы впервые встретились, ты командовал самой большой армией, какую когда-либо видел этот мир, верно?» «Совершенно верно», — кивнул он. «Пока мы не встретили вас, мы катили вперед весьма неплохо. А мы просто дали вам шанс исчезнуть как солдатам и выйти в отставку гражданами по силтума. Тебя и твоих ребят ни разу не победили в бою». «Мы самые лучшие!» — гордо подтвердил Джули. «Всякий, кто с нами свяжется, выйдет из битвы окровавленным обрубком. Понимаете, что я имею в виду?» «Почему же тогда вы все так боитесь синдиката? Если они что-нибудь попробуют затеять, почему бы тебе и твоим ребятам просто не соединиться с армией генерала Плохсикира и не преподать им урок хороших манер?» Бывший командир испустил глубокий вздох. «Они так не работают!» Растолковал он. «Если бы они отправились сюда в поход, словно армия, то, разумеется, мы бы выгнали их в зашей, но они не пойдут войной. Они будут засылать по нескольку громил, и те будут у нас вести себя примерно, поэтому их будет не за что арестовывать. Однако, когда их здесь накопится достаточно...» Они начнут наезжать на ваших граждан. По мелочи, но неприятно. Если кто-то вам пожалуется, то этот кто-то отправится на тот свет вместе с большей частью своей семьи. И очень скоро все ваши граждане будут бояться синдиката больше, чем вас. Никто не жалуется. Никто не выступает в суде свидетелем. Когда такое происходит, считайте, у вас больше нет королевства». «Всем заправляет синдикат, а вы умираете с голоду. Подобное вторжение невозможно побороть с помощью армии. Его вообще невозможно побороть». Некоторое время мы все сидели, храня неловкое молчание, избегая взглядов друг друга и ломая головы в поисках решения. «Я вот чего не понимаю», – проговорил Плох Секир. «Если описанная тобой система так эффективна и так неудержима...» То зачем они вообще взяли на себя труд сколотить армию?» «Мне действительно очень неприятно признаваться в этом», – поморщился Большой Джули. «Но мы были экспериментом. Каким-то скупердяем в синдикате взбрело в голову, что хоть армия и дороже, но экономя время на быстром захвате, можно компенсировать дополнительные расходы. По правде говоря, я считаю, их эксперимент полностью провалился». Это сбило меня с толку. Ты хочешь сказать, что твоя армия была неэффективной? До определенного момента нет, но после нас стало слишком много. Держать армию в поле – дело дорогостоящее, и под конец недельное содержание моих ребят стоило больше полученных нами контрибуций с покоренных королевств. Я думаю, в синдикате готовились постепенно демобилизовать нас. Вот потому-то они так долго и не искали свою армию. Я поспешно покачал головой. «На этом последнем витке ты оторвался от меня, большой Джули. Так почему они задержались с розыском?» «Из-за денег». Твердо ответил он. «Ничто, скажу я вам, не заставит больших парней так быстро навострить уши и сделать стойку, как звонкая монета. Я хочу сказать, когда дело доходит до денежных мотивов, они могут хоть учебник написать на эту тему». «Это напоминает гримбла», — пробормотал себе поднос Плох-Секир. «Неужели никто больше ничего не делает просто из старой доброй мести?» «Погодите, генерал», — сказал я, нагибаясь вперед. Продолжай, большой Джули, какую роль играют в этом деньги? Ну, как я понимаю, синдикат и так уже терял деньги на моей армии, ясно? Для меня это означает, что они не собирались швырять деньги на ветер. Я хочу сказать, зачем тратиться на поиски армии, которая, когда ее найдешь, будет стоить тебе еще дороже. Но теперь они здесь правильно и одновременно по силтум того и гляди разбогатеет. На мой взгляд, дело выглядит так. Словно большие парни нашли способ свести кое-какие старые счеты и одновременно остаться с прибылью. «Свадьба», — догадался я, — «мне следовало бы знать, что это значит. Это значит, что, отменив свадьбу, я смогу устранить сразу две проблемы — королеву Цикуту и синдикат». Плох-секир хмуро посмотрел на меня. «Я думал, мы уже отбросили этот вариант. Помните Гримбла?» «И граждан Пасилтума!» Не раздумывая, я громко хлопнул ладонью по столу. «Нельзя ли забыть о гримбле и гражданах Пасилтума? Я устал быть в западне и намерен так или иначе вырваться!» По выражению лиц своих советников я сообразил, что, кажется, говорил громче, чем собирался. Приложив сознательное усилие, я умерил тон и настроение. «Послушайте, генерал Хью!» — сказал я, осторожно подбирая слова. — Вы, возможно, и привыкли к тяжелым обязанностям командующего, но для меня это ново. Я маг, помните? Простите, если я немного потерял голову, пытаясь найти решение проблемы, подброшенной мне вашим, я хочу сказать, нашим королем. Идет? Он коротко кивнул, но все-таки еще не успокоился. — Так вот, ваш довод заслуживает внимания, — продолжал я, но вы упускаете из виду несколько обстоятельств. Во-первых, Гримбла здесь нет. Когда и если он вернется, с ним будет на Аркане король, и дружище Родрик сможет разрешить эту проблему за нас, по крайней мере, проблему с королевой. Что же касается граждан Посилтума, то, между прочим, я почти готов скорее быть вынужденным иметь дело с королевой Цикутой. Больше того, если придется выбирать, «Между разочарованием нашего народа по поводу необходимости оставить все как есть и воцарением здесь королевы и синдикаты, то каково, думаете, будет мое решение?» «Конечно, забота о благе королевства!» Генерал, поразмышляв об этом, испустил тяжелый вздох. «В любом случае, я никогда особо не желал этой свадьбы», признался он. «Минутку, ребята!» Устало поднял руку Большой Джули. «Все обстоит совсем не так просто. Деньги могли немного замедлить их поиски. Но теперь, когда синдикат здесь, они захотят уладить и другие дела». «Это какие же?» – спросил я, стараясь предугадать ответ. «Ну, в первую очередь разобраться со мной и моими ребятами. Никто, знаете ли, не может просто взять и выйти из синдиката. Тарифная сетка у них замечательная». Но график увольнений отвратителен. — Кажется, ты сказал, что они больше не хотят держать армию, — пробурчал Плох-Секир. — Армию они могут и не хотеть, но нашим кадрам легко найти применение. Вероятно, они разобьют нас на группы и вольют в разные подразделения организации. — И вы согласитесь вернуться и работать на них? Обдумывая вопрос генерала, Большой Джули потер ладонью подбородок. «Мне надо будет поговорить с ребятами», — ответил он. «Как я уже сказал, это королевство обошлось с нами очень хорошо. Я бы очень не хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось из-за нас, особенно если мы все равно станем работать на них». «Нет», — отрубил я. «Но...» — я сказал «нет». «Вы заключили сделку с Пасилтумом, Большой Джули. Что еще важнее, вы заключили сделку со мной. Мы не отдадим вас синдикату, пока не попробуем сделать все, что можно для вашей защиты». «И как же вы предполагаете защитить их от синдиката?» Саркастически осведомился Плох Секир. «Пока не знаю. Я работаю над этим. Возможно, нам удастся от них откупиться. Предложить им королеву Цикуту в качестве выкупа или что-нибудь в этом роде». «Господин Мак, ладно, ладно. Я же сказал, что все еще работаю над этим, не так ли? Что дальше, Большой Джули? Ты сказал, что кроме денег их интересует еще кое-что». «Вы...» Бухнул напрямик он «Синдикат не успокоится, пока не заполучит великого скива, придворного мага Пасилтума» «Меня?» — еле слышно произнес я «Синдикат достиг успехов не от того, что игнорировал конкурентов Своей деятельностью вы погнали большую волну» И она, по их мнению, смыла их армию. Они знают, что вы могучая сила. Достаточно могучая, чтобы представлять угрозу. Они обязательно захотят нейтрализовать вас. По моим предположениям, они попробуют вас нанять. А если им это не удастся, попытаются заключить какой-нибудь пакт о ненападении. «А если не получится и это?» Спросил, словно читая мои мысли, Плох Секир. Большой Джули пожал плечами. «Если не получится, то они сделают все, чтобы убить вас».